Глава восемнадцатая. м и ф о л о г и и лис и собак с х о д я т с я в том, что после первобытной тьмы наступила эпоха, называемая началом. Тогда власть над миром захватили волки. Они собрались в стаи, избрали предводителей, именуемых сильнейшими, и распределили всю землю так, что во владение каждой стаи достался свой участок. Лисы, способные подобно призракам проскользнуть куда угодно, По-прежнему охотились на захваченных волками землях, но собак, новые владельцы мира, выдворили на голые равнины, где п а с л и с ь лошадиные стада. Поняв, что по одиночке они погибнут, собаки тоже собрались в стаи. Однако, будучи намного слабее своих серых собратьев, не могли противостоять им. Собакам оставалось лишь кочевать с места на место, до да негодовать на волков, которые пользовались лучшими охотничими ь угодьями. Собаки же, обреченные на бродяжничество, с с о д р о г а н и е м прислушивались к резким и пронзительным голосам воющего дозора. Так в каждой стае именовался волк, обладающий самоизычной глоткой. В обязанности ему вменялось предупреждать своих соплеменников о любых вторжениях во владения стаи. Воющий дозор располагался на вершине скалы, открытой ветрам, и ловил запахи, приносимые со всех сторон. Стоило ему почуять собачий запах, Грозный вой наполнял лес и долины, и волки незамедлительно набрасывались на злосчастную собачью стаю, не смирившуюся с прозябанием на пустошах. Несмотря на то, что собаки значительно превосходили волков в численности, серые хищники сохраняли главенство над миром, ибо между их стаями царил мир и взаимопонимание. Вскоре после того, как первобытная тьма отступила в прошлое, Собаки оказались на грани голодной смерти. Отчаяние подвигло их к мудрому решению оставить разногласия и создать одну великую и могущественную собачью стаю, которая сметет волков с лица земли, утопит их в пучине моря. Та эпоха, пора собак, как она з о в е т с я в собачьей мифологии, стала для псов временем истинного расцвета. Лишь период, когда они вступили в соглашение с людьми, имел еще большее значение в судьбе собачьего племени. Все ссоры и свары между стаями должны были стихнуть, и под предводительством вновь избранного короля с к е л е о н а страшная пасть сам предстояло вступить в решительную борьбу с волками. с к е л е о н у принадлежит глубокомысленное изречение, ставшее в те дни девизом собак: «Мой брат пес мне враг». Но в схватке с волками мы вместе. Хотя мелкие раз при продолжали будоражить собачьи души, перед лицом великой цели псы стремились подавить взаимную неприязнь. Волкам удалось изгнать собак из лесов, так как серые хищники не знали вражды и действовали за одно, уважая территориальные права каждой стаи. Волки неизбежно находили достойный путь разрешения всех разногласий. В противоположность своим собратьям собаки б е з к о н ц а припирались, награждая друг друга оскорблениями и у н и ч и ж и т е л ь н ы м и прозвищами. Между стаями их беспрестанно происходили стычки. Казалось, ни переговоры, ни другие ухищрения дипломатии не в состоянии преодолеть застарелые междуусобицы. Скелян страшная пасть сознавал, что собаки неспособны совершенно позабыть о взаимных претензиях. И все же он рассчитывал, что его соплеменники проявят дальновидность, заключат перемирие и отложат разрешение собственных споров до полной победы над волками. Надежды мудрого правителя оправдались. Собаки поняли, что лишь политика единения дает им надежду выжить, и откликнулись на призыв с к е л е о н а Вне всякого сомнения, т о было с их стороны разумнейшим шагом. В эту тревожную пору лисы остались наблюдателями и отказались принять сторону как собак, так и волков. Однако рыжие хитрецы наверняка рассчитывали, что в предстоящей схватке их заклятые враги уничтожат друг друга, и земля окажется в полном их владении. Поначалу собакам сопутствовала удача. их громадная орда носилась по лесам, и разрозненные волчьи стаи, несравнимые в численности с собачьим войском, вынуждены были отступить на равнины. Лошади, обитавшие там, отнюдь не испытывали к волкам дружеских чувств, ибо немало отбившихся от стад же ребят и кобыл нашло свою смерть в зубах серых хищников. Неудивительно, что лошади с радостью встретили возможность отомстить. И волки м е ч а с т ь по открытым пустошам напрасно пытались избежать сокрушительных ударов копытами. Собаки ликовали, найдя в лошадях столь сильных союзников, а с к е л е он страшная пасть был признан величайшим военачальником всех времен и племен. Волки пали духом, несмотря на то, что между волчьими стаями существовала постоянная связь, им долго не удавалось собраться и ударить по собакам объединенными силами. Наконец волки предприняли попытку, подобно собакам, создать одну могучую стаю и стянулись к великим топям на краю восточных равнин. Однако попытка эта закончилась для них ужасающим поражением. Отряд собак, отправившийся в те края на разведку, заметил волчье сборище. В то время огромная армия с к е л е о н а в десять раз превосходившая по численности все в о л ч и стаи вместе взятые. находилась в дальних лесах и могла преодолеть расстояние до болот не менее чем за 10 с у т о к Собаки незамедлительно отправили одного пса с донесением к с к е л е о н у а сами решили задержать противника. Волки заметили небольшой собачий отряд, наблюдавший за ними с к а м е н н о й гряды над болотами, но не придали этому значения и занялись выбором предводителей и разработкой стратегии предстоящего боя. Так прошла ночь, утро. А в полдень следующего дня случилось нечто непредвиденное. К тому времени большинство волчьих стаи прибыло на место сбора, и несметное множество серых хищников теснилось на узкой полосе суши посреди бескрайних болот. Волки полагали, что непроходимые топи, окружавшие их с трех сторон, служат им надежной защитой, и ни с флангов, ни с тыла им не угрожает нападение. Когда солнце достигло зенита, Один из псов по имени Зерфус напоролся на колючее растение и громко завизжал от боли. Крик его достиг ушей собак, занявших позиции на каменной гряде. Бдительные, отважные воины приняли его за сигнал к наступлению и бросились по склону прямо в гущу волчьего сборища. Благодаря особенностям местности собаки попали в узкий проход между двумя каменистыми выступами и набрав на крутом склоне бешеную скорость, с разбегу налетели на волков. Мощный удар смял ряды серых хищников и потеснил их с узкой полоски суши. Тысячи волков беспомощно барахтаясь погрузились в трясину. Уцелевшие сражались не на жизнь, а на смерть, но за собаками было преимущество неожиданного нападения. Они яростно набрасывались на растерянных волков, те вынуждены были отступить и в т ч е т н ы х поисках спасительных троп погибли в болотах. Воистину, то была грандиозная победа собак. И когда с к е л е о н страшная пасть прибыл на место сражения. Ему пришлось щедро расточать храбрым воинам хвалы и поздравления. Однако он был глубоко уязвлен тем, что героем столь славной битвы стал Зерфус, командир небольшого подразделения, а великий военачальник остался н и п р и ч ё м И п р е в о з н о с я победителей до небес, Скеллон втайне принёс клятву по завершении войны поквитаться с ними. Последний решительный бой должен был состояться на северном мысе широкой реки. На каждого волка приходилось уже по двадцать воинов армии с к е л л о н а Вечером накануне сражения из волчьего лагеря прибыл посыльный и сообщил, что волки предлагают соперникам заменить завтрашнюю битву схваткой между двумя бойцами собакой и волком. Спору нет. Волки уступают собакам в численности, заявил посыльный, и если завтра две армии сойдутся в открытом поле, исход столкновения вполне вероятно будет не в пользу волков. Но даже если собаки одержат победу, многие из них поплатятся за нее жизнью. Волки поклялись, что ни один из них не покинет поля брани живым. Каждый намерен сражаться до последней капли крови и прежде чем отдать свою жизнь. положить замертво нескольких врагов. Шеста, великая волчья воительница и жрица, вызвалась вступить в единоборство с любым воином собакой. Исход единоборства решит исход великого противостояния. Так будет предотвращено безумное кровопролитие. К тому времени неуемные похвалы соратников окончательно вскружили голову с к е л е и о н у страшная пасть. л ь с т и ц ы величали его непобедимым, бессмертным, величайшим из великих. с ч а с т л а в и я лишило его разума, и он возомнил, что ни один зверь на земле не может тягаться с ним силой. Передай этой суке, я прикончу ее завтра на рассвете на холме одинокого дерева, бросил он посыльному. На рассвете на холме одинокого дерева скелли он страшная пасть. Нашел свою смерть. Неумолимые челюсти шесты, волчий воительницы и жрицы разорвали его от глотки до хвоста. Пододобрительный вой своих соплеменников волчица сожрала сердце собачьего военачальника. Немедля между псами вспыхнула свара. Каждый набросился на другого с обвинениями и упреками. Волки воспользовались с м я т е н и е м противника и обратили его. В позорное б е г с т в о Если бы Скелл он страшная пасть не утратил прозорливости и разгадал, что за волчьим предложением скрывается коварная ловушка, если бы он сохранил верность первоначальному плану битвы, победа собак была бы неминуема. Но надежда стать героем неувидаемой легенды ослепила его. Если бы собаки не растерялись и сумели понять, что поражение предводителя еще не есть поражение армии, Они с легкостью разделались бы со с т а т к а м и серых о р д но, увы, вздорный нрав и на этот раз сослужил псам дурную службу. Волки оттащили труп Скеллона страшная пасть в лес и закопали под деревом, название которого история не сохранила. С того дня любая собака не пропустит ни одного дерева, чтобы не помочиться на него, совершая это. Она надеется, что оскверняет монумент незадачливого военачальника. Он вошел в легенду, но не под именем героя, а под именем пса чикишки ь протухли. Возможно, соплеменники отнеслись к с к е л е ону через чур сурово, ведь он совершил всего один, хотя и трагический, промах. Противостояние завершилось победой волков, но поголовье их значительно упало. И вопреки доводам здравого смысла, они вступили в союз с лесными вепрями, чьи клыки прикончили немало собак. Тем временем с заснеженных горных вершин в мир спустился гигант Гроф, тайный посланник человечества. Он тоже искал себе союзников, рассчитывая, что они помогут ему подготовить людям путь из х а о с а моря. Поначалу никто из живых тварей не захотел иметь с ним дела. И тогда из облаков и туманов гигант вылепил животных призраков. Он хотел придать своим созданиям внешность зверей и птиц, сотворенных природой, но природа недоступна подражанию. И из рук г р о ф а вышли неведомые чудовища. Он попытался вылепить из облака лошадь, но у него получился единорог. Тело орла приобрело в его руках звериные очертания, и в результате получился грифон. Тогда гигант оставил попытки подражать природе и создал вселяющее ужас чудовище — огнедышащего дракона. Собачья мифология, которая несколько разнится от волчьей и лисьей, утверждает, что именно псы освободили мир от творений Грофа, которые тогда во множестве покрывали землю, сбросив их в о з е р о раскаленной лавы. Чудовищем удалось подняться, но лава, облепившая их, Мгновенно застыла, и они превратились в недвижные каменные глыбы. Хотя затея Грофа с животными призраками не удалась, гигант не оставил своей цели подготовить землю к приходу людей. Первыми зверями, которых Гроф привлек на свою сторону, оказались кошки. Они сочли, что им заживется легче и спокойнее, когда люди, существа словкими и умелыми руками, завладеют миром. Кошки пообещали посланнику человечества помощь и содействие, однако предупредили: после того, как люди захватят власть, они и кошки по-прежнему будут пользоваться независимостью. Мы будем жить с людьми, но не подчиняться им. Изрекла кошка по имени к о л е с с е м и н и И хотя мы разделим с ними кровь. Никогда они не станут нашими повелителями, а мы их рабами. Души наши верны великой кошки Сали Салиси и никому больше. Ко всем другим живым существам, не исключая и тех, кто послал тебя, мы не питаем ничего, кроме презрения. Надеюсь, ты понял нас. г р о в принял условия кошек, но обратившись к собакам. Коварный гигант уверил их, что кошки согласились беспрекословно подчиниться людям. Введенные в заблуждение собаки последовали примеру кошачьего племени. С того самого дня они питают кошкам неприязнь, полагая, что те обманули их. Так, с помощью собак и кошек из хаоса моря вышли люди, вооруженные пиками, стрелами и луками. С первых часов своего пребывания на земле Они принялись охотиться на волков и в е п р е й и скоро уничтожили их всех до единого. Собаки могли, наконец, отомстить своим смертным врагам и порадоваться их унижению. Псы верно служили людям, став для них и следопытами, и разведчиками, и сторожами. Более того, когда лошади отказывались таскать по снегу сани, собаки брали на себя этот тяжелый труд. Что касается лошадей, Они долго не сдавались в рабство и отчаянно сражались с людьми, но в конце концов уступили и, сгорая от позора, позволили людям взгромоздиться на свои спины, впрячь себя в повозки и плуги. С течением лет они смирились со своей участью и стали такими же верными слугами людей, как и собаки. Затаив дыхание, Оха и Камио слушали рассказ своего незванного гостя. Однако, когда хватки закончил, оба поняли, что собачья мифология многие события трактует иначе, чем лисья, хотя, конечно, в чем-то перекликается с ней. К тому же история создания мира, которую знала Оха, отличалась от истории Камио. И оба ночь на пролет проспорили, перечисляя имена и подвиги своих героев, названия тех мест, где зародились великие ветры. Впрочем, все это мелочи. Наконец рассудил Камио: не будем цепляться за них. Общего у нас куда больше, чем различий. Подумай только, я родился далеко отсюда, трудно даже представить, как далеко. И все же в детстве мне поведали почти такую же историю. и м е н о и названия, конечно, не всегда сходятся, но разве дело в них? Суть-то одна. Прежде чем погрузиться в сон, Камио пробормотал: да что же стало потом? с т в о и м графом. В награду за верную службу люди построили ему на вершине самой высокой горы ледяной дворец со множеством залов и коридоров. Ответила Оха. Тысячи прозрачных сосулек украшали его бесчисленные шпили, купола и башни, и все они сверкали и искрились на солнце. Пол был устлан мягким пушистым снежным ковром, а в самом центре дворца через главную опочивальню Протекал стремительный холодный поток. Арка над входом была усеяна л е д я н ы м и бриллиантами из сокровищницы страны вечной зимы, и тайные переходы вели к вершинам всех гор, что только есть на земле. Тучи надежно скрывали дворец, и никто из живых существ не мог увидеть ж и л и щ е гиганта и посигнуть на него. г р о ф долго жил там в блаженном уединении. Продолжала лисица. Зимы и лето сменяли друг друга. И новое поколение людей, пришедшее на землю, забыло о гиганте. Но он был сделан не из плоти и крови, но лишь из людской веры. И когда эта вера исчезла, г р о в бесследно растворился. Возможно, почувствовав, что люди вспоминают о нем все реже, он мог бы спуститься со своей вершины и напомнить о себе. Но он предпочел скрыться в туманах, витающих над болотами, и растаять в забвении. Его роскошный дворец погребен под снегом тысячи зим, но когда люди вспоминают о гиганте, дух его вновь оживает, и тогда на снегу можно увидеть его следы. Камио довольно кивнул. Примерно то же самое случилось и с нашим гигантом, Агарфом. С этими словами он уснул, и вскоре Оха последовала его. К Примеру. Ей привиделся кошмар. Ей снилось, она спотыкаясь бредет по залитой светом пустоши, внезапно на пути ее вырастают черные преграды. Да, это решетки из металлических прутьев, о которых ей рассказывал Камио. Тогда она...